Глава третья. Реган. Молодая женщина в красном обтягивающем топе рассказывала о своем фамильном прессе для получения оливкового масла. Это было очень древнее приспособление. Реган потрогала рукой огромный круг из известкового камня. Он вращался, выжимая из оливок масло, которое стекало в подставленную чашу. Странно. Реган никогда не задумывалась, откуда берется оливковое масло. Народ вокруг задавал самые дурацкие вопросы. «Сколько раз в году вы готовите оливковое масло? Что вы делаете с оставшейся мякотью? А можно у вас немного купить вашего масла? Вы живете прямо тут, на ферме? Сколько же лет этому каменному кругу? А можно заниматься отжимкой масла в квартирных условиях?» и так далее, и тому подобное. То ли им действительно были интересны ответы, то ли они так старались перед этой женщиной и друг другом. Реган попыталась сконцентрироваться на принципе работы пресса, но мысли перескакивали на другое. Может, Мэтт получил телеграмму? И где он провел ночь? После музыкального ревю он отправился в бар «Галактика», чтобы опрокинуть стопочку перед сном, но так и не вернулся. Первый раз за много лет Реган не знала, чем он позавтракал. Она испытывала гнев, но и горечь тоже. Прежде она не понимала, как это больно превращать собственную жизнь в пепел. Она-то думала, что это доставит ей радость. Реган отчетливо помнила свое детство в съемной квартирке, где вход в ванную с туалетом был прямо из гостиной. Она представила себе Ли, Вот она стоит, обмотанная полотенцем, на голове тоже челма из полотенца, возле секретеры Шарлотты и болтает по настенному телефону. Вот Корт сидит в своей тесной комнатенке, обложившись комиксами, раскинув длинные, как у кузнечика, ноги, а из его колонок гремит музыка депешмот. Почему-то Реган считала то время унизительным для себя и сформировала собственные базовые цели. «Большой дом», хорошие школа для дочерей и постоянное внимание к семье. Таким образом, она хотела возвести стену между своим мрачным детством и светлым будущим. Но постепенно Реган начала понимать, что их детское внутрисемейное товарищество — вкусные ужины из микроволновки, посиделки за маленьким телевизором, когда показывали семейную вражду, и они наперебой выкрикивали ответы. Она начала понимать, что в каком-то смысле то были счастливые дни. «Семейная вражда. Американское телевизионное игровое шоу». И сейчас она дала себе слово, что всё между ними будет хорошо. Наверное, Мэтт всё-таки получил телеграмму и собирается уйти, а дальше домино посыплется, и Реган начнёт нуждаться в деньгах. После демонстрации пресса группе предложили занять места на улице, возле импровизированной сцены, над которой висела выловленная из моря коряга с надписью «Фурмак и Мелисента». Гости зачарованно галдели. С одного края сцены стояла печь, и на ней в огромной кастрюле закипала вода. На столе были приготовлены четыре чаши, бутылочки с растительными маслами и баночки с медом, а с коряги свисали связки сушеных перцев, лука и три мягкие игрушки в виде коров. На сцене появились две толстушки, одна в желтой футболке, а другая в бесформенном домашнем платье-балахоне. Мальчишка-американец в фетровой шляпе включил свою видеокамеру. «Добро пожаловать на мастер-класс по приготовлению сыра». Громко объявила женщина в желтой футболке. Пожилая женщина, не ее ли зовут Мелисента, начала помешивать поварежкой в кастрюле. Тут у нас не вода кипит, а молочная сыворотка, сказала женщина в желтой футболке. Все уже дошло до нужной кондиции. Во время кипения сыворотки наверх всплывает белая масса, которую нужно снять шумовкой. Старая женщина опустила руки в одну из чаш, пока ее соведущая продолжала объяснять, как смешивается с остальными ингредиентами сычужная закваска, как все переминается и как много часов уходит на то, чтобы в итоге получился волокнистый колобок сыра. Терпение! Мелисента вам его сейчас покажет. Она не говорит по-английски, но все равно можете записать на видео. Все послушно подняли вверх свои телефоны. Мелисента, раскрасневшаяся от стараний и очень миловидная, вытащила из чаши массу для сыра. «Все готовы? Потому что Мелисента хочет вам кое-что сказать». «Чиз!» — сказала Мелисента. На дегустации сычужного сыра юноша обошел всех с бокалами ликера лимончелло. На вкус он скорее напоминал аптечную микстуру. Но все же Реган слегка приободрилась. Тут она перехватила завистливый взгляд Корда, как он смотрел на ее ликер, и заволновалась. «Корд, у тебя все хорошо?» — спросила она. «У меня все прекрасно». Он встал и отправился к загону с домашней скотиной, которую было позволено гладить. Ли последовала за ним. Завидев людей, два поросенка с хрюканьем подбежали к перегородке. «Вкуснота необыкновенная», — заметила Шарлотта. Реган тоже хотелось подойти к животным, но она не могла оставить Шарлотту. Реган смотрела на свою мать, такую хрупкую и в то же время такую заносчивую. Пора ей все сказать. «Мама», — позвала Реган. — промычала Шарлотта, не отрываясь от своей тарелки с сыром. «Мне понадобятся деньги». Реган сжала руки в кулачки на коленях. Шарлотта подняла взгляд от тарелки. «Просто Мэт, он...» — сказала Реган и оборвала себя на полуслове, потому что Шарлотта смотрела сейчас прямо на нее. «Наверное, всем и так понятно, что у нас с Мэтом проблемы», — продолжила Реган. «И мне кажется, что, скорее всего, у нас ничего не получится. И может оказаться так, что я останусь одна. Мне и девочкам понадобится помощь финансовая. Ведь мне придется нанять адвоката» причем срочно. Реган ждала, что скажет мать. «Что-нибудь такое, чтобы пристыдить ее?» Она нервно сглотнула. Но лицо Шарлотты вдруг смягчилось, и она сказала с нежностью в голосе. «Я очень экономно тратила свои сбережения. А теперь еще и пенсию получаю. Я помогу тебе, солнышко». Волна облегчения прокатилась по всему ее телу, Реган обняла Шарлотту и сказала, «Мамочка моя». «Ну все, все», — сказала Шарлотта. Но Реган не выпускала ее из своих объятий, а Шарлотта не сопротивлялась.